Глава 18. Знаешь, когда ты говорила про сюрприз, я думал, это будет какой-нибудь артефакт или пилюли», сказал я Снежане, когда пришел к ней в поместье и увидел ее подарок на столе. Пожалуй, лучшего сюрприза не придумаешь. Рада, что тебе понравилось. обрадованно ответила девушка, мило зардевшись. Айрис сказала, что лучше всего дарить подарки людям, связанные с их увлечениями. А я еще с первых дней нашего знакомства заметила, Что тебе интересно то, как древние представляли магию? В этой стопке собрано очень много трактатов на эту тему, и половину из этих книг уже не найти, если только они не лежат сокровищницы какого-нибудь древнего рода. В общем, я их специально для тебя подобрала из того, что было доступно мне. Я и впрямь испытал радость при виде подарка. У меня не было много увлечений в новой жизни, но я питал большую слабость к магии и ее происхождению. Можно сказать, в такие моменты. Во мне просыпался исследователь, жаждавший раскрыть все ее тайны, которых было неизмеримое множество. И Снежана сейчас помогла мне сделать еще один шаг в этом направлении. «Ты такая внимательная!» С теплой улыбкой на лице сказал я, и к неожиданности девушки крепко обнял ее, поцеловав в щеку. «Не смущай меня!» Густо покраснев, сказала Снежана предпринимая слабые попытки выбраться из захвата. Так, лишь бы обозначить намерение, но не вырваться. «Мне перестать тебя обнимать?» Стараясь сдержать смех от реакции девушки, спросил я. «Эй, я не говорил отпускать!» В шутку возмутилась девушка, после чего тихо рассмеялась. «Ну надо же! Кто-то набрался смелости и даже почти не стесняется!» Усмехнулся я в ответ, но обнимать Снежана, разумеется, не перестал. «Не всю же жизнь мне стесняться каждого твоего действия!» Ответила на это девушка и положила свои ладони на мои руки. «Да и ты стал более открыто себя вести?» С этим мне было сложно поспорить. Проводя время вместе со Снежаной, я все больше убеждался, что сделал правильный выбор. Возможно, в силу своего настоящего возраста и пережитого опыта, я не чувствовал влюбленности к Снежане. А может, дело было в защитной реакции моего разума, чтобы я не переживал вновь болезненный опыт. Тут я не мог сказать наверняка, но для меня это и не было важным. Я ощущал себя счастливым рядом с ней. Собственно говоря, а что было важнее этого чувства? На мой взгляд, ничего. Человеческая жизнь, как бы это грустно ни звучало, бессмысленна. Люди рождаются, проживают свою жизнь и в конечном итоге умирают. По сути, каждого из нас Ждет один конец. Однако сами люди наделяют свою жизнь смыслом, ища в ней цели и вещи, ради которых они готовы жить. Я же поставил перед собой одну цель прожить счастливую жизнь. Это было одновременно и легко, и очень непросто. Как бы я ни хотел вести мирный образ жизни, никто такой возможности мне давать не собирался. Этому препятствовали все, кому не лень, начиная от родственников и заканчивая врагами рода. Увы, в жизни не бывает так, чтобы рядом прилегала лишь белая полоса. Однако Снежана была именно тем человеком, который помогал забыть обо всех черных полосах в жизни и невзгодах. Пожалуй, именно ее я хочу видеть своей второй половинкой в этой жизни. Жень, ты о чем так задумался? Спросила Снежана, видимо заметив, что я как-то подозрительно замолчал после ее ответа. Неужто я тебя удивила? Девушка поправила очки и в ее голосе послышались нотки хвастовства. Похоже, она и впрямь гордилась собой, что смогла переступить через свою скромность и стеснение. «Можно сказать о будущем?» Расплывчато ответил я. «Может, я и хотел сделать девушке предложение, как это сделал Владислав вчера Арис. Однако для этого было пока что рано. Нужно для начала разобраться с насущными проблемами. Не забивай голову, просто задумался о своем». «К слову, куда хочешь пойти?» «Можем в ресторан, кафе, кино. Или можем остаться у тебя?» «Тогда давай в кафе мороженое». «Поверь, ты очень удивишься вкусу», — поделилась своими мыслями Снежана. «А потом можем пройтись по ателье. Я для тебя очень красивый костюм приметила». «Что-то мне подсказывает, что помимо этого костюма я еще примерю сотню других». Тяжко вздохнул я. «Так надо же сравнить, какой лучше». Хитро улыбнулась Снежана. С возвращением, молодой господин, сказал Вадим, встретив меня на заводе, из которого он в последние дни не вылезал. И по его лицу читалось, что в последнее время он практически не спал. Рад вас видеть. И я тебя рад видеть, Вадим, ответил я парню, поправляя свой новый пиджак. Ты решил не щадить себя? и превратиться в ходячего скелета? Нежить не знает усталости, молодой господин. Увидев мой недоумевающий взгляд, он решил дополнить мысль. Просто работы много было. С местным управлением приходится часто контактировать. Особенно, когда на заводе происходит несчастный случай. Ваш управленец толковый, но большинство дел быстро и без последствий разгрести можем только мы. Оттуда и недосып. «Скоро сможешь спать спокойно». «Пришлю тебе сюда замену?» — обнадежил я Вадима. «Только не бери на себя слишком многое. Твое здоровье обойдется нам всем дороже. Один Георгий Инакентьевич будет рад, что ты к нему попадешь на операционный стол». «Злые у вас шутки, молодой господин!» — поникшим голосом ответил Вадим, признавая этим свою ошибку. «Зато правдивые», — сказал я в ответ, после чего бросил Вадиму ключи. «Я снял номер в отеле». «Можешь там отдохнуть. Считай, что это приказ». «Слушаюсь, молодой господин!» Радостным голосом ответил парень. Но мне в ближайшее время нужно было заполнить кучу бумаг и заодно с этим проследить за работой. Можно сказать, я вернулся в привычную для себя рутину жизни. Главное, чтобы никому не пришло в голову меня снова от нее оторвать. Следующие пару дней прошли относительно спокойно, если исключить тот факт, что я, как и Вадим, практически прописался жить на заводе. Причем, если мое предприятие работало максимум до 11 вечера, то уйти отдыхать в номер я мог и в три ночи. Оказывается, за время моего отсутствия накопилось очень много документов, которые требовали моей подписи. А я к подписываемым документам относился со всей серьезностью, изучая договор даже после того, как его проверили юристы рода. Правда, во всех этих документах на самом деле было так мало смысла, что мне хотелось выйти. Девять из десяти подписываемых мной документов существовали только из недостатков созданной системы, которые невозможно изменить по щелчку пальца. Поэтому, увы, я оказался совсем беспомощен против бездушной бюрократической машины. За то, что не могло не радовать, производство пошло полным ходом, благодаря стараниям Романа. Уж не знаю, как именно он руководил специалистами, но в итоге даже помощь слуг Груберов больше не требовалась, и те спокойно вернулись к себе на родину. Хотя, возможно, их главный инженер в том числе помог ускорить мое производство. Также сами доспехи претерпели некоторые изменения по сравнению с изначальным эскизом. Можно сказать, мои специалисты убрали часть недостатков и одновременно с этим сделали броню более адаптивной под самые разные ситуации. Еще мы немного изменили состав сплава, снизив себестоимость, но при этом повысив эффективность защиты. Таким образом, мы обзавелись первыми недоделанными прототипами в количестве 10 штук. Четыре из них по итогу оказались браком и отправились на переделку. Даже без рун она могла защитить своего пользователя от магии третьего круга. Другими же шестью должны были заняться рунные маги. Ну или, если быть точным, то на первые экземпляры нанести руны собирались я и Роман. Только, к сожалению, мой брат на какое-то время был вынужден вернуться в мастерскую, поскольку как такового отпуска он себе еще не брал, и работы накопилось у него немерено. Хотя тех же рунах магов он нашел и договорился, что в ближайшее время они начнут работать. Стройка нового района тоже шла быстрым ходом. Работники видели, что для них строится целый район, и из-за этого сильнее отдавались своей работе, не желая ее потерять, тем более, когда им предоставлялась возможность работать на современнейшем оборудовании. По сути, дела стали налаживаться, и уже скоро мое присутствие будет здесь необязательным. Да, может быть, я буду изредка сюда наведываться, чтобы предложить свои идеи, касаемо руны магии, но это будет происходить нечасто. Все-таки даже каждые несколько лет менять технологии производства будет очень накладно, не говоря о том, что оно будет сопровождаться головной болью. А ведь в будущем у меня будет далеко не одно производство. Если доспехи получат должный спрос, то придется строить новые заводы, нанимать новых рабочих и руных магов, привозить сюда станки, договариваться с поставками всех необходимых компонентов и много чего еще. Будто этого мало, Я также пообещал Роману помочь с оружейными заводами, а там работы будет ничуть не меньше, чем тут, если даже не больше. Поэтому я хотел один раз наладить производство, а затем по минимуму вмешиваться в процесс. Однако, увы, просто так, без головной боли, построить свой бизнес мне не собирались позволить. Не прошло и недели с момента, как я вернулся на завод и стал безвылазно там торчать, как на него решили напасть. Я ожидал такого хода. Ночью завод охраняли от силы несколько слуг. Тут опять сказывалась кадровая нехватка моих бойцов, из-за чего у желающих напасть на мое предприятие был отличный шанс заполучить секретные технологии производства или же хотя бы раздобыть информацию, что именно я тут собираюсь производить. Такая информация могла пригодиться моим конкурентам, например, тому же роду Демидовых, которые массово производили оружие и броню, поставляя ее наемникам, родам, и государству в том числе. Я же сейчас мог выглядеть в их глазах потенциально опасным конкурентом, чье производство лучше задушить в зачатке, нежели дать разрастись и затем потерять свое влияние, как это случилось с Атяевыми. Хотя Демидовы были достаточно древним и мощным родом, чтобы не бояться такой участи в ближайшие пару сотен лет. Одним словом, я не удивился тому, когда ночью, задержавшись на заводе, разгребая завал из документов, почувствовал заметные изменения в магическом фоне в нескольких сотнях метров от меня. К тому месту от чего то притягивалась мана, и, выглянув в окно, я обратил внимание, что магические частицы скопились вокруг одной области и, что они медленно, но верно, двигаются в сторону завода. Сомнений в том, что вражеский маг наложил массовую иллюзию на себя, у меня не осталось. А ведь мои слуги, скорее всего, Даже ничего не почувствовали бы. Слишком далеко применялось заклинание, и слишком незначительными были эти изменения. Это я со своим контролем маны смог почувствовать подвох. Ладно уж, посмотрим, кого ночью сюда нелегко принесла. Слух сказал я, готовюсь встретиться с наемниками или теми, кому сбрело в голову напасть на мой завод.